Глава 56. При свете звезд матросы вынесли на палубу оставшиеся тела погибших и уложили их в дерюжные мешки. Мало кто пришел проводить их в последний путь, покойники на борту не к добру. Вахтенные старались не смотреть в их сторону, парусный мастер зашивал мешки с закрытыми глазами и даже капитан Кроуэлс и Исаак Ларм смотрели куда-то поверх трупов. Изабель, взявшая на себя обязанности Зандера, прочла за заупокойную молитву. Сара, Крейси и Лия почтительно склонили головы. Кроуэлл скивнул матросам. Те стали поднимать мешки по одному и сбрасывать за борт. Снизу каждый раз слышался всплеск. Пять минут и похороны завершились. Дольше тянуть было незачем. Все знали, что до конца путешествия будет еще немало жертв.